«Глава двадцать А куда ж без этого?» Шантар. Натянул на лицо маску невозмутимости и направился к барной стойке, наблюдая, как ней, уж слишком близко стоит к кореглазой и поглаживает пальцами ее руку. Ярость накатила мгновенно. Только богам было известно, как я смог сдержать себя и не вырвать его конечность. Гневно сопя сел рядом». прилагая титанические усилия, чтобы не обращать внимания на происходящее. Вроде получалось, но удавалось мне это с великим трудом. раздражало все, слишком громкая музыка, смех находящихся здесь людишек, постоянно мечущиеся в разные стороны разноцветные световые лучи, тошнотворный запах. но я упорно продолжал сидеть, не желая даянносные хасом оставлять наедине. А они меня словно и не замечали вовсе. Человечка повернулась ко мне спиной, расписывая на в красках истории из своей жизни. Инкуб слушал с интересом, местами заливаясь смехом, а я с каждой секундой был близок к грани, переступив через которую мой кулак впечатается в лицо единственного и лучшего друга. «Богиня тьмы! Что со мной творится? Откуда такая агрессия? Неужто я ревную?» призадумавшись над своими мыслями, пришел в шок. «Действительно ревную. Чертовщина какая-то!» — выругался мысленно я. «Нам нужно поговорить», — вклинился словесно, перетягивая внимание сладкой парочки на себя. «И о чем же?» — лениво повела плечиком Даяна, оборачиваясь. «О том, зачем мы пришли по твою душу. уклончиво ответил я пытаясь подобрать верные слова решил не оттягивать с осколком света и рассказать да я не правду хотя внутренний демон шептал что мой порыв донести до нее истину вызван не светом дяди а желанием прервать их милое ворование мы с нейхасом уже без тебя обсудили переход на темную сторону невозмутимо хмыкнула она я в этот момент опешил бросая злобный взгляд на нея который даже бровью не повел. «Обсудили, значит», — произнес, удерживая рвущуюся наружу ярость. «Ну да», — хмыкнул инкуб, поглаживая указательным пальцем ладонь кореглазой, которая, по всей видимости, была не против. «А чего тянуть? Мы все обсудили. Даяна обещала подумать и дать согласие на переход». «Дать согласие?» — рыкнул я, желая самолично прибить Нейя, Ведь он не должен был разбалтывать, что без одобрения человечки увести ее мы не сможем. «Нет-нет», — ткнул Инкуб в мою сторону указательным пальцем. «Не смотри на меня так. Она сама догадалась. Я ни слова ей об этом не говорил. Да яна сама поняла про согласие, так что не стоит убивать меня взглядом». Выдохнул, прикрыв на секунду глаза. Это было каким-то сумасшествием. «Теперь еще скакать возле Дайаны, чтобы она согласилась пойти с нами на темную сторону. Представляю, чего она сейчас начнет требовать за это. Известно мне, что алчность и жажда наживы у людей в крови». «Ты устала», — кивнул Инкуб, вклиниваясь в мои мысли. «Давай я тебя переброшу порталом». «Ага, пойдет она с тобой после всего того, что ей известно». «Была бы благодарна тебя», — улыбнулась даяна А я чуть со стула не рухнула от услышанного. «Серьезно?» «Серьезно?» Она согласилась шагнуть в портал с Неем? «Да какого хрена происходит вообще? Меня не было пару часов, и за столь короткий промежуток времени произошли глобальные перемены. И чем же он смог заслужить ее доверие? Очень уж любопытно». «Я с вами пойду», — выпалил, стойко выдерживая любопытный взгляд на Ихаса. «Зачем это?» Кинула мне Даяна. Оставаясь внешне хладнокровным, внутри удерживал вулкан эмоций, которые она никогда не увидит. Ней, да, но точно не она. Затем, что на машине добираться мне не хочется, а свой резерв я не могу здесь восполнить, как Нейхас. Это ему достаточно девушки. «Да мне они пока и не нужны», — перебил Ней. «А там, глядишь, возможно, и Даяна немного поможет. Он посмотрел на нее своим фирменным взглядом, отчего Кореглаза мило улыбнулась в ответ. «Да твою мать, Нейхас! Что же ты творишь, поганец?» «Ладно, раз от Шана не отделаться, печально вздохнул Инкуб, тогда пойдем все вместе. Мы втроем вышли из клуба, сворачивая в переулок. «Держись ближе ко мне», шепнул Нейн, приобнимая Дайану за талию. Усмиряя в себе небывалой силы ярость, шагнул следом, выходя перед общежитием колледжа. «Завтра я зайду за тобой», — Нейхас заправил локон волос кореглазой за ушко. «Беги, ночь уже на дворе». даяна кивнула и, даже не посмотрев на меня, скрылась за дверьми. В отель мы возвращались порталом в полной тишине, Так погано я себя еще никогда не чувствовал. «Зачем ты это делаешь?» Не выдержал я, задавая главный вопрос, стоило только выйти в комнате. «Что именно?» Лукаво прищурился Ней. «Ты знаешь...» Рявкнул я, не имея больше возможности сдерживаться. «Нет, откуда мне знать?» Пожал плечами инкуб. «Я же не могу залезть к тебе в голову». «Да что с тобой?» Наигранно удивился он, смотря, как пламя танцует в моих зрачках. Не хотел произносить вслух, что лежало у меня на душе. Не мог пересилить себя и признаться лучшему другу, что эта девушка смогла тронуть мое душевное равновесие. «Значит, не скажешь», — рассмеялся Ней. «Что ты задумал, Нейхас?» Я запустил руки в карманы брюк, силой сжимая пальцы в кулаки. «Ничего такого», — отмахнулся он. «Просто Даяна смогла меня удивить. Она не похожа на всех тех, кто населяет этот мир». «Уж мне ли не знать?» — фыркнул я мысленно. «У тебя есть на нее планы помимо осколка света?» — спросил в лоб, замечая усмешку на лице друга. «А у тебя?» — спросил он, принимая точно такую же позу. «Я и сам не знаю, что у меня». рявкнул, раздражаясь от его издевательских насмешек. «Развлекаешься, да?» «Ну, а куда ж без этого?» рассмеялся он. «Пока ты пытаешься разобраться в себе и внушить, что даяна недостойна тебя, я буду рядом с ней. Кто знает, вдруг эта девушка станет для меня кем-то большим, как и я для неё. Наиха схлопнул меня по плечу и, напевая заезженный мотив, направился в ванную комнату.